Печева Анна. Принцесса в джинсах. Вы смотрите телеканал «Всемогущий». В эфире реалити-шоу «Царская дочь». На ваших глазах наследница российского престола выберет жениха из толпы претендентов. Цесаревна Оливия настроена решительно. Она должна отомстить бывшему бойфренду. Вас ждет легендарное шоу с трудными испытаниями, роскошными нарядами, крутыми гаджетами и средневековыми рыцарскими турнирами. Кто получит руку и сердце будущей императрицы? Мы работаем в прямом эфире. Не переключайтесь!